Глава 58 «А ты нас не отравишь?» В Электрогорск Катя больше не ездила никогда. Город, рассеченный трамвайными рельсами, как бритвой, зажатый стенами заводских корпусов, еще не вытравивший дым и чат из своих легких, но уже осененый прозрачный синевой осеннего холодного неба остался там, в прошлом. Залитый яркими огнями по ночам, он так и не освободился от тьмы. Так казалось Кате. но, возможно, она ошибалась. Шефу пресс-центра, своему непосредственному начальнику, она представила полный отчет о командировке туда. И шеф сказал, что из всего этого получится отличный очерк о расследовании отравления, этого редчайшего в отечественной криминалистике преступления. А, возможно, со временем даже потянет на книгу. «Ты подумай об этом», — посоветовал он Катя. Катя обещала из вежливости. Нехорошо вот так сразу с ходу осаживать начальство. Не твое дело, ты там не был. Полковник Гущин, в отличие от Кати, возвращался в Электрогорск снова и снова. Сыщики проверили ноутбук и планшет Офелии Архиповой и опять с завидным рвением начали потрошить фармацевтическую фабрику и канал сбыта наркотиков в местном торговом центре. Ту самую лавку сладостей, которую так любила посещать молодежь. Пришлось немало потрудиться. Но потянув за этот конец со стороны выявленных интернет-контактов Офелия, адресов, паролей, сайтов, которые она посещала, стали разматывать весь клубок. Начал давать показания и задержанный продавец из лавки сладостей, сбытчик. В результате было установлено, что препарат М99 для себя и своей сестры Гертруда Офелия действительно приобрела в родном Электрогорске через канал «Фармацевтическая фабрика. Лавка сладостей». По этому же самому каналу она через интернет приобрела и совершенно безобидный продукт – сырец, порошок корня и пикакуаны. На фармацевтической фабрике сырца с просроченным сроком годности хранилось немало на складе. Но вот вопрос сталием, который она, как писала в предсмертном письме, купила в Москве, так и остался открытым. Полковник Гущин, когда они разговаривали об этом с Катей, лишь сетовал. Сейчас можно за деньги купить что угодно через интернет, без интернета. Если только задаться целью и не жалеть средств. А цель у девчонки имелась. Обычно так заканчивал он своей сентенцией. «Вы не понимаете, нам суждено умереть вместе. Зачем меня спасли? Нас всегда было двое, а теперь я одна». Порой Катя снова и снова слышала, как Офелия говорит это там, в больничной палате. но и это тоже осталось в прошлом. Так что же было в настоящем? В один день уже в начале сентября произошло сразу несколько событий одновременно. На парковке, где он оставил машину, в квартале от тюрьмы «Матросская тишина», Павел Киселев курил сигарету без фильтра. На парковку он пришел со свиданием, разрешенного следователем прокуратуры. Со свидания в тюрьме с Анной Архиповой. На парковку к машине он плелся, не чувствуя ног. не видя ничего кругом. Курить, курить, щёлкая зажигалкой, едва не роняя её на асфальт. Курить, курить, просто курить. Там, в комнате свиданий, Анна обняла его, обвела руками его шею, прижалась к нему и зарыдала. Без косметики похудевшая, пропахшая табаком, потом и всеми запахами тюрьмы, она прятала своё лицо на его груди. Его белая рубашка охранника промокла от её слёз. Момента, когда она обнимает его вот так, он ждал всю жизнь. Ради этого он... Он огляделся по сторонам. Парковка для машин и тихий московский двор, очень похожий на тот двор на проспекте Мира. Он специально выбрал то место тогда. Никаких видеокамер нигде. На асфальте у самого тротуара, решётка водостока, после сильных ливней там журчит вода. Мощный поток способен все унести с собой. Ради такого вот момента тогда, там, три года назад, он сделал это. Борис Архипов, его босс, а ее муж, приехал в финансовую контору, располагавшуюся в бывшей сберкассе на первом этаже. Он успел лишь выйти из машины, потянуться и размять костя, даже не смог ничего понять толком. Павел Киселев выстрелил в него и убил. А затем, отойдя от машины на несколько шагов, примерившись к решетке водостока, повернул дуло пистолета к себе. Ранение вскользь или в мякоть не годится. Могут заподозрить, не поверить. Подойдет лишь тяжелое ранение. Тогда все поверят в его версию о киллере, появившемся вон оттуда, из-за угла. Киселев выстрелил в себя, в подвздошную часть, рухнув на колени, уже захлебываясь кровью, заполнившей рот. все же успел просунуть револьвер сквозь решетку водостока. Уронил в мутный поток полные нечистоты мусора. Все ради нее, чтобы однажды, если выживет, не умрет после такого ранения, обнять ее крепко. Чтобы она обняла его вот так, обвела руками его могучую шею, спрятала лицо на его груди. Вот так, да, вот так. Неужели вот так, как это было полчаса назад в комнате свидания тюрьмы? Неужели, Все ради этого. Свидание с ней он получил после многочасовых допросов в прокуратуре. Но они ничего не могли ему предъявить. Тот полковник, лысый толстяк, умный, как бес, он знал правду. Но что с того? Павел киселёв курил, глотая дым. Один звонок по мобильному ему, тому полковнику. Пара слов, признание, царица доказательств, но... Утратив все, сидя в тюрьме по обвинению в убийстве Михаила Пархоменко, потеряв двух дочерей, она, Анна, ради которой он убил ее мужа, все еще имела дочь, самую младшую. Только что там, во время свидания, киселёв поклялся Анне, что не оставит Виолу. Он искренне готов был заменить ей отца, которого убил. Когда в одной из ночей Виола, снова пьяная, пришла к нему в комнату, и попыталась забраться к нему в постель, он избил ее без пощады. Так поступил бы любой нормальный отец с потерявшей стыд дочерью. А он, Павел киселёв, знал про себя одно точно. Он нормальный мужик, пусть и совершивший убийство по страсти, но уж никак не извращенец. В это же самое время в Ивановском переулке в здании архива бывшей киностудии МВД происходили другие события. По длинному гулкому коридору спешила Белла Григорьевна, старший хранитель архива, пытаясь отвязаться от странной пары. Щегольски одетого в английский костюм в полоску пожилого мужчины, скрюченного, дышавшего как осматик, и молодой женщины в джинсах, белесой блондинки, которая заботливо поддерживала его. Петр Грибов, добравшийся до архива киностудии МВД через знакомых в правоохранительных органах, приехал в сопровождении Яны Лопахиной. Я же уже сказала вам, нет, нет и нет, это невозможно. Это архивный материал под грифом «Секретно». Но я заплачу любые деньги лично вам. Я коллекционер, я хочу купить этот фильм. Хотя бы копию с него, единственную копию. Может, мы все же договоримся? Я пришлю специалиста сделать копию, никто не узнает. Хроника ведь все равно приговорена к уничтожению, так мне сказали. Но я должен иметь этот фильм. Хотя бы посмотреть, увидеть ее. Поймите, после стольких лет на закате жизни я должен увидеть ее. И пусть она с экрана увидит, что она сделала со мной. Кто, о ком вы говорите? Белла Григорьевна, старший хранитель архива, остановилась. Да вы не в своем уме. Вы ненормальный. Пожалуйста, позвольте мне увидеть кинохронику. Фильма нет, он уничтожен. Она двинулась по гулкому коридору, стремясь скрыться за дверью кабинета. Но Грибов и его приемная дочь Яна не отставали. На полке в хранилище за железной дверью лежали коробки с пленкой, приготовленные к списанию и утилизации. Уже внесенные в акт, подписанный во всех инстанциях, Запертым на замок темным просмотровом зале белел экран на стене, и свет не лился из тесной коморки киномеханика, и компьютерная студия пустовала. Никто из зрителей не сидел перед экраном в кинозале, по которому двигались зыбкие тени. Тени теней, ямы в земле, гроздья рябины, крупным планом багряные, но кажущиеся черными. И на все это далеким, несмолкающим эхом накладывался звук, и новый кадр. Крупным планом — кладбище Электрогорска и трактор, ревущий мотором, лязгающие гусеницами, как танк, уничтожающий, сравнивающий ту могилу с землей. На траве валялись обломки кола и осколки елочной игрушки звезды. Трактор кружил на одном месте, утрамбовывая, давя все, что там было и чего там не было никогда, загоняя все как можно глубже. чтобы не осталось и следа. Но след всегда остается. В номере «Люкс» на двадцатом этаже отеля «Украина», окнами своими смотрящим на набережную и белый дом, на огромные как футбольное поле, роскошно убранные кровати играли в карты «Роза и Ада». Роза Петровна Пархоменко обыгрывала свою давнишнюю партнершу Адель Захаровну Архипову. Обе пожилые женщины, тем не менее, радовались, как дети. Они были совершенно счастливы. Молодой официант из обслуживания в номерах, доставивший по их звонку обед из ресторана, с великим изумлением украдкой наблюдал за ними, сервируя стол, откупоривая бутылки с минеральной водой. Мальчик с периферии, как и вся обслуга, он привык видеть людей этого возраста в очереди в Сбербанк за грошовой пенсией или штурмующих пригородную электричку с коробками рассады. Но эти старухи, эти дамы, отличались от всех старух, от всех пожилых, которых он когда-либо видел. И дело заключалось не в их деньгах, которыми они откровенно бездумно сорели, а в чем-то ином. Перебравшиеся из палаты кремлевской больницы в номера люкс-отеля «Украина», они были заняты только с собой. Здесь их ушей достигли траурные вести, но они окончательно замкнули свой слух для бед и несчастья. Они твёрдо знали, что проживут остаток жизни прекрасно. Только вместе, только вдвоём. Молоденький официант сервировал стол у окна между двух кресел. Оттуда можно любоваться потрясающим видом на город во время обеда. «Что ты нам привёз?» — спросила Адель Захаровна Архипова. «Всё, что вы заказали». «Умница! Роза, ты только глянь, какой он ловкий!» «Дай ему на чай», — сказала Роза Петровна, мешая карты. Она уже хотела есть. Тучная плоть требовала своё. Адель Захаровна достала из портмана деньги. «Вот, купи себе что-нибудь. Служи хорошо. Мы позвоним, когда закончим. Мне тут определённо нравится. Роза, любовь моя, тебе? Как всё красиво сервировано. Попробуем, каково на вкус? Надеюсь...» «Да, мадам, я слушаю». Юный официант вытянулся в струнку. «Надеюсь, ты нас не отравишь?»